Дождь кончился, солнце клонилось к горизонту. Джафар туля очнулся, то ли проснулся. Сел со стоном, непонимающий выставился на две веревки, привязанные к поясу и уходящие вниз. Потом вспомнил, тянул наверх сначала пакет с вещами, затем жерди. Осмотрел площадку. Ни лифта, ни грузового лифта, ни павильончика над лестницей не было. — Не может быть, как же так? — спросил он вслух. Растерянно озираясь и вдруг понял, все это осталось на той части скалы, которая обвалилась, рухнула вниз в долину. Медленно обошел площадку по периметру. Потом осмотрел каждый метр. Машинально отметил в памяти несколько луж с водой, достаточно чистой, чтобы ее можно было пить. Громбы на моем месте, подумал он и представил коренастую фигуру на краю скалы. Привычка, мысленно советоваться с космодесантником, стала уже второй натурой. Правильно сформулируй задачу и в половине случаев увидишь ответ, посоветовал Гром. «Я хочу попасть на базу», — подумал Джафар. На базу вела лестница. Лестницы больше нет. Может, и базы нет. Почему и решил, что база есть? Потому что увидел в скале дыру. Дурак. Трудно быть глупым. Всего-то делал в спуститься по веревке неужели глупею может это те самые необратимые изменения мозга начинаются тогда нам торопиться камил говорил торопиться это не значит поройть горяч это значит не терять время не даром как кажется спуск завтра а сегодня зализываю раны на следующий день джафар внимательно осмотрел каждый метр тонкой полутора миллиметровой веревки Разрезал ножом жерди на части, связал из них нечто вроде люльки и спустился до прямоугольного отверстия в стене. Изготовление люльки с лебедкой заняло три часа. Сам спуск меньше пяти минут. Одного взгляда было достаточно, чтобы похолодели руки. Умерла надежда. Помещение, через которое прошел разлом, было ангаром. Энергоцентрали больше не существовало. Аппаратура 0Т не существовало. уцелела жилая и научные зоны. Все остальное рухнуло вниз, тогда раскололась скала. Было раздавлено, похоронено под десятками тысяч тонн каменного крошева. Драфар потерян ходил по темным залам. Зачем-то трогал укручатели. База была так же мертва, как и его бункер. Даже еще мертвее. В бункере работала энергосистема. Работала аппаратура саркофага. Посылал сигналы слабенький нуль-маячок. Здесь же, несколько веков назад, затухла последняя искорка электронной квази-жизни. «Один. Теперь я совсем один. Навсегда», — сказал Джафар. Стены ответили нестройным эхом. Джафар сел на пол, прислонился спиной к холодному пластику стены. В голове холодная черная пустота, позвоночнике холод, только сердце бьется гулко. Не нужно. Зачем? В этом мире ни друзей, ни врагов. Все друзья умерли тысячу лет назад. Кому здесь нужна генная инженерия? Кто здесь знает, что такое дальний космос? Кому он вообще здесь нужен, дальний космос? Дикарям с арбалетами. Для чего я здесь? Что мне делать? Гром, что мне делать? Гром не ответил. Ты меня бросил, думал Джафар. Конечно. Ты же остался там, на земле. Вот и наступила крайняя ситуация. Что делать в крайней ситуации, я знаю. Я должен выяснить, кто я такой, открыть подсознание, слить разум и инстинкты, разобраться в себе. Тогда будет ясно, что делать. Нужно быть полным идиотом или стоять на краю пропасти, чтобы согласиться заглянуть в собственное подсознание. Я подхожу по обеим критериям. Это будет стоить мне потери всех иллюзий и десяти лет жизни, потому что подсознание досталось нам от животных, потому что его задача – обеспечить выживание организма методами животных, зубами и когтями, отталкивая слабых, убивая чужих детенышей, чтобы рвать кусок для своих. Но именно там, в подсознании, располагается корни того, что называется интеллектом, Только так можно превратить его в инструмент чудовищной силы. Там же располагается ключ к сундуку с сокровищами памяти. Вспомнить слово, произнесенное 10 лет назад случайным прохожим, страницу книги соседа, на которую на долю секунды упал твой взгляд, и вместе тем вспомнить все поступки, которые старательно пытался забыть в течение всей жизни. Не просто вспомнить а в той зверинной интерпретации, которую придаст им подсознание. Стать на час гением и зверем, хищным зверем, единственная добыча которого – ты сам, и до самой смерти носить следы его, как течь в душе. Джафар поднялся и твердым шагом направился в мастерскую. В действиях появилась уверенность автомата. Перерыв несколько шкафов, нашел металлический шарик. Полировал до блеска Выломал из какого то моторчика черное ферритовое кольцо магнита размотал обмотку ротора получил несколько метров тонкой почти невидимой медной нити разыскал стремянку привязал нить к светильнику на потолке на нить повесил магнит к магниту прижал шарик зачем то отнес стремянку на место критически осмотрел сделанное. блестящий шарик медленно покачивался в метре от пола. Джафар снял ботинки, куртку, выложил из карманов металлические предметы, выдернул ремень с металлической пряжкой. Зачем нужно было избавляться от металла, он не знал, но так делал Виджай. Виджай Сид Харатх, которого Джафар звал сенсеем и ни разу не назвал гору как остальные ученики. Потом сел спиной к светлому прямоугольнику входа пытался принять позу лотос, но не удалось. Впервые после выхода из анабиоза он увидел, что уже не тот, что раньше. Вздохнул, сел по-турецки. «Надо сформулировать вопросы», — думал он. «Первый. Разобраться, что же произошло». «Второй. Что мне делать?» «Что-нибудь еще?» «Нет, хватит». джей говорил. «Прежде чем задать вопрос, подумай, хочешь ли ты узнать на него ответ». Только эти два вопроса и скорее назад. Ничего лишнего. Что произошло, что мне делать? Все. Жефар потянул к себе шарик, опустил Шарик медленно поплыл в темноту прохода, потом назад. Светлый прямоугольник с темной черточкой сидящего человека на его боку уменьшился до точки. Снова вырос. Жефар сосредоточил взгляд на собственном отражении. «Ом мани адми хум, ом мани адми хум, я спокоен, я абсолютно спокоен, меня нет. Есть два вопроса. Что произошло? Что делать? Больше ничего. Сразу назад, внушал он себе. Светлый прямоугольник сжался в точку. Неторопливо вырос, замер, сжался в точку, начал расти, замер».